Идет экскурсия по картинной галерее. А вот перед вами картина Семь верблюдов. На ней мы видим караван. Первый верблюд мечтательно смотрит вдаль. Второй смотрит в затылок первому, а третий смотрит в затылок второму. Четвертый верблюд смотрит в затылок к третьему и пятый смотрит в затылок четвертому. Шестой верблюд смотрит в затылок пятому, а седьмой смотрит в затылок сестому. Сестой верблюд в это время смотрит в затылок пятому, пятый смотрит в затылок четвертому, четвертый в затылок третьему, третий в затылок второму и второй смотрит в затылок первому. А первый верблюд, как мы знаем, мечтательно смотрит вдаль. Теперь переходим к картине 33 богатыря. Объявление. Куплю гитару. Можно было. <связывая> <связывая> Дантист обращается к пациенту. У меня для вас две новости. Хорошая и, ну, это плохая. <связывая> На начните с плохой, доктор. В ваших зубах я обнаружил три новые дырки. А, а какая хорошая? М, хорошая? У <смех> вас золотой зуб вырос в цене. Не привука! Не при муга! Нет, я не трудоголик, не трудоголик! Я баксофил!